Глава 35. Краткий курс от Лаврентия Берии. Москва, Кремль, 9 февраля 1940 года. Что произошло в Кремле? А там Лаврентий Павлович провел мне краткий курс по поводу того, как засыпаются попаданцы. Думаете, я к Сталину попал? Фигушки! Но уже то, что мной заинтересовался сам Берия, говорило о том, что фигурка моя и самого могла заинтересовать. Вообще есть несколько парадоксов, которые меня всегда в литературе про попаданцев смущали. Кратко они изложены в известной триединой леме. перепеть песни Высоцкого, ввести промежуточный патрон и поставить командирскую башенку на тридцать четверку. Из необязательной, на стандартной программы попаданца. Стать личным советником товарища Сталина, обаять его дочку, привести страну к мировому господству». Насчет мирового господства в любом его виде даже заморачиваться не буду. Глупость несусветная. Все-таки я попаданец-реалист, а не какой-то там в рифму. Малолетками не балуюсь и извращенцем себя не считаю. Раздавать советы товарищу Сталину? Ага, три раза, ага. Знаете, какой эффект будет от этого? Даже не нулевой, а на полтора-два метра ниже нулевой отметки. Темпоральный шок – это состояние попаданца, оказавшегося в точке вброса. Но это еще и состояние человека, выяснившего его попаданческую сущность. Только это называется обратным темпоральным шоком. Кроме того, первые лица государства особой доверчивостью не страдают. Тем более Иосиф Виссарионович. Отдельное предложение – это да. Сталин обладал уникальным умением для руководителя – Он умел и любил учиться, никогда не признавал своих ошибок, но делал из них правильные выводы. Что Сталин оставил после себя? Государство с атомной бомбой, лучшей в мире армией и передовой экономикой, выжившее и победившее в самой страшной войне. И множество книг с собственноручными пометками на страницах. Он делал их для себя, не для потомков. Но наивный быстровер был бы давно отстранен от руководства государством, причем самым радикальным способом. Сразу после революции лагерь большевиков напоминал банку с самыми ядовитыми пауками. Но я не об этом. Рассчитывать, что Иосиф Виссарионович все бросит и станет внимать моим мудрым советом с открытым от восхищения ртом, не приходится. Так что дополнительная программа попаданца накрылась медным тазом. А вот основная тоже находится под угрозой, если я не найду нужных аргументов. А теперь по главной попаданческой программе. Командирская башенка на 34-ке. Опять три раза, ага. 34-ка еще не запущена в производство. Сейчас проходят свои испытания под Харьковом два первых его экземпляра. Номер один и номер два. Танк в 41-м был сырым, но даже в сыром виде очень помог сдержать в первой. Самый страшный год войны — немецкий «Блицкриг». Несомненно и то, что это был самый технологичный танк того времени. И эта его башня была результатом вынужденного компромисса. Под новую башню еще нет орудия F-34. В девичестве F-32 в 76 мм, которую потом устанавливали на 34-ке. Башня проектировалась под орудие L-11 — Тоже в 76 мм, но недостаточно мощная. Еще не готовая летающая башня, которую ставили на танк в конце 40 -го года. Так куда ставить командирскую башенку? Пока что просто некуда. А запланировать ее? чего же нет? И постараться сделать так, чтобы Михаил Ильич Кошкин, гениальный танковый конструктор, остался жив. Это надо обязательно постараться. А командирская башенка появится на танке, без моей подсказки и участия. Мне бы ее оптикой с нормальной обеспечить. По поводу промежуточного патрона все еще проще. И упирается это проще в экономику и ресурсы нашей необъятной Родины. При том кошмарном количестве патронов и снарядов, что ежедневно сжирала война, введение нового патрона — это та роскошь необходимости, которой я задумывался долго, И к окончательному выводу не пришел. Война сжирает боеприпасы вагонами. Оказаться в ситуации патронного и снарядного голода смерти подобно. Первая мировая война показала это наглядно. Был парадокс. На складах царской армии было огромное количество снарядов. А в войсках их не было. Закупали снаряды у союзников. Проблема была простой. Снаряды хранились в разобранном виде. Так по всем нормам и уставам положено. Надо было снарядить гильзу порохом, боевой частью и отправить войска. А людей для этого не было. И мощности снаряжательных мастерских не хватало. А в тыловых частях массу народу протирали задницы и на фронт не рвались. И кто-то будет говорить о великолепной царской армии, терпевшей поражение за поражением? Потом великий создатель пушек Василий Гаврилович Грабин предлагал начать проектировать дивизионную пушку калибром 85 или 90 мм, но вынужден был создавать свой ЗИС-3 калибром 76 мм, потому что на складах оставались огромные запасы боеприпасов именно этого калибра. Это орудие вынуждены были проектировать так, чтобы потреблялось снаряды как нового образца, так и старого, еще дореволюционного. А теперь представьте, уговариваю Иве Сталина в необходимости промежуточного патрона. Строятся или перестраиваются линии на патронных заводах. Начинается производство патронов. Оружие к ним начинает выпускать. Сложностей смертельных и непреодолимых нет. АК можно и сейчас создать. А потом войска будут на постоянном подсосе из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов. А еще имейте в виду привычный армейский бардак. Ага, реалист я, а не тот другой, который фантаст. Мой любимый штамм для попаданцев – песня Высоцкого. А тут что? Классная песня. А про культурологический шок ничего не слышали? Это варианты темпорального шока. При попадании произведения искусства из более высокого времени в более раннее воспринимается но ну, ура, оно не будет». В голливудских попандачинских комедиях про средневековье я всегда ржал над тем, как герои начинали лобать рок, а все там падали в обморок от восхищения и принимались отплясывать. «Три раза, ага!» «Вы послушайте средневековую музыку. Там и намека нет на полифонию, но гармония присутствует». «Дайте им рок-н-ролл. Для них это будет адская какофония». Так что лобающего рок там или побьют, или сожгут на костре, как сатаниста, играющего адскую музыку. Так отправляйся в ад, и там ее слушай. Никакого перевоспитания. Просто устранение неправильных шумовых помех. Или если во времена Леонардо да Винчи я постараюсь свечить флорентийскому герцогу черный квадрат. Так этот квадрат мне на голову оденут, если потом буду жив». Буду вспоминать эту попытку долго на турецкой галерее именуемой каторгой. Стихи Высоцкого? Да, классная Одна из вершин русской поэзии. Но! Чтобы такие стихи появились, должно было появиться два поколения. Поколение детей войны, которые сами не воевали, но хорошо знали про войну. Пусть и больше в плане рефлексии. Представляя себя на войне, но очень хорошо представляя что такое есть война. И появится поколение родившихся после войны и не видевших войну. Тогда появятся те, кто готов эту рефлексию правильно художественно воспринять. И стихи не будут казаться безумными артефактами. Могут сдержанно похвалить. И не более того. Скорее всего, решат, что обычное графоманство. Во всяком случае, нам это, так это объясняли. Я только чуток добавил от себя. Немного добавил. Додумал. Люблю я это дело. Подумать на досуге о чем-то высоком. Адмирал никуда не спешит. Интерлюдия. Грейфенберг. 20 февраля 1940 года. Говорят, в одну летнюю ночь жители Москвы видели страшное зрелище. Бегущего во всю прыг по ночному городу адмирала. Анекдот это или нет, не знаю. Примечание один. Примечание 1. Читал в воспоминаниях одного морского начальника, что так и было ночью с 21 на 22 июня 1941 года. Но адмирал Канарис никуда никогда не бежал, работа не позволяла. Он и спешил медленно. Морская служба приучает к немного другому течению времени, нежели сухопутная. О молниеносных действиях флота рассказывают разве что в сказках. Даже сейчас, чтобы поднять стаю штурмовиков с палубы авианосца или произвести ракетную атаку с плавающей ракетно-артиллерийской платформы — так сейчас любят корабли называть, — нужно солидное время на подготовку. Да просто выйти в нужную точку для атаки — это тоже время. Сейчас он вообще походил на преуспевающего промышленника больше, чем на действующего военного. Строгий костюм, аккуратная прическа — Брезгливое высокомерное выражение халеного лица. Несколько деталей, подчеркивающих состояние и успешность. Вот и секрет обычного перевоплощения. За столиком кафе на центральной площади Грейфенберга, кроме представительного господина-промышленника, присутствовал еще и военный. Всего на улице располагались два столика. Еще несколько столиков прятались в уютном полуподвальном помещении старинного дома. Этот городок в Нижней Силезии имел долгую историю, но при этом ничего особо выдающегося в нем не было. После Великой войны городок достался Польше. Сейчас этот то ли небольшой город, то ли очень большое село оказалось снова частью рейха и получило свое законное наименование Грейфенберг, что означало гнездо грифов. «Скажите, адмирал, зачем вам эти красивые символические жесты? Почему вы назначили встречу здесь, а не у меня на работе? Вам что-то мешало? Вы ведь знаете, насколько загружен мой отдел сейчас? И именно сейчас!» «Да, дорогой друг, я хотел преподнести небольшой приятный сюрприз. Разве оказаться недалеко от исторической родины вашего славного рода? Замка Гриф не было немного приятно? Кроме того, кто поверит, что адмирал Канарий встречается в Грейфенберге с Грейфенбергом, попахивает анекдотом, не правда ли? Да, похоже на анекдот. Не скажу, что мне было неинтересно. Я даже осмотрел замок. Вот только Селезские грифы — это очень дальняя веточка моего славного рода. Последние три слова не содержали и капли иронии. К чему-чему, а родовому древу немецкие аристократы относились со всей возможной серьезностью. «Наш старый померанский род намного ближе к австрийским Грейфенбергам, чем селецким Грейфенбергам. Мы с ними давно утратили это двойное F в своей фамилии, ничего при этом не утратив. «Извините, Ганс», примечание 1, «я искренне хотел сделать вам приятно». Примечание 1. Ганс фон Грейфенберг, тогда полковник Вермахта, начальник оперативного отдела штаба супохутных войск ОКХ, Большая шишка в вермахте. После падения Франции генерал-майор. Начальник штаба группы армий «Центр» у фон Бока. Участвует в наступлении немецкой армии на Кавказ. Закончил войну генералом пехоты, полномочным генералом вермахта в Венгрии. И после небольшой паузы адмирал продолжил. «Я выбрал этот город еще из-за реки, кажется, Квиса. Так что тут и моя территория, и ваша». А кофе в этой польской помойке все-таки отвратителен. Война, гер-адмирал? Кофе сейчас мало где хорош. Да, Ганс, извините, что так называю вас, но знакомство и дружба с вашим отцом, надеюсь, позволяет мне? Позволяет, гер-адмирал. Так вот, я знаю, что вы занимаете важную и интересную должность. Думаю, у вас великолепная перспективная служебного роста. Приятно это слышать. Не перебивайте, Ганс. Я очень хотел получить своё свое ведомство специалиста вашего уровня. Но вы не согласитесь. Я знаю я это не предлагаю. Мне нужен, скажем так, взгляд со стороны. У меня очень сложное положение, Ганс. Мои аналитики недостаточного уровня, я им не доверяю. Понимаете, я получил интересные документы. Есть шанс, что они достаточно правдивые. Но есть шанс, что это фальшивка. В любом случае, прежде чем решить, предавать их огласки или нет, я хочу точно представлять, что из этого может следовать. У меня сегодня выходной день. Благодаря вам, генерал-адмирал, я совершил это небольшое путешествие. Так что вместо того, чтобы любоваться живописными берегами Квисы, я с удовольствием просмотрю. Хорошо, Ганс. Когда закончите, позвоните по этому номеру. Адмирал протянул сухопутному полковнику бумажку с телефонным номером. Я появлюсь через 10 минут.